будто услышали чей-то неслышимый приказ. Впрочем, почему «будто»? Наверняка так оно и было. Отчаяние девушки еще не дошло до такой степени, чтобы бросаться вслед за загонщиками и умолять забрать ее с собой. К тому же в теле еще ощущалась сильная слабость, вызванная утомительным превращением. Поэтому бывшая ученица императора не торопилась подниматься хотя и понимала, что сидеть на льду — не самое лучшее решение. Эвелина не знала, сколько времени она провела вот так, не пытаясь даже пошевелиться, чтобы хоть немного согреться. Девушка не заметила, как сгустились тучи, и непроглядной плотной стеной повалил снег. Здесь, под надежными кронами разлапистых елок, царили тишина и спокойствие. Только изредка какая-нибудь ветка не выдерживала тяжести и обрушивала целый ком накопившегося груза. Наконец, один из наиболее сильных порывов ветра опрокинул и на Эвелину холодную тяжелую массу смерзшихся иголок, мелких прутиков и ледышек. Звериное чутье выручила имперку, и на этот раз она успела отскочить в сторону немыслимым движением сразу же встав на ноги. Затем провела рукой по встрепанным волосам и накинула капюшон, решив не геройствовать бездумно. «Что же делать?» — вслух спросила девушка. «Если я не вернусь, Ронни убьет Далеона, хотя, вероятно, он разделается с ним в любом случае, выполняя приказ императора. Уйти?» Эвелина вспомнила серьезный взгляд темно-фиолетовых глаз Далеона, когда он открыл ей свое имя. Наверное, боги не сочтут такой постыдный поступок нарушением ритуала. Ведь она не обязана всячески оберегать мужчину от окружающего мира. Но предательство от этого не перестанет быть предательством. Это все равно, что бить гончую собственными руками. Не стоит забывать, Далеон пошел на все это только ради нее. Девушка всхлипнула, но тут же упрямо дёрнула головой, прогоняя горестные раздумья по поводу того, что ждёт её в Ракнаре, и сделала первый неуверенный шаг по направлению к посёлку. Она не боялась заблудиться. Обострённые чувства зверя безошибочно показывали ей, куда идти в плотном мареве усиливающейся непогоды. Пронизывающий до костей ветер то и дело приносил запахи близкого жилья и обрывки разговоров. Один раз Эвелина даже расслышала веселый детский смех, смутно знакомый, который почему-то заставил ее раздраженно передернуть плечами и ускорить шаг. Бывшая ученица императора достаточно быстро достигла опушки леса, но выходить в хорошо просматриваемое со стороны деревни поле не стало. Там бушевала метель. Низкая поземка, струящаяся дымкой, окутывала кусты. Ощутимо усилившийся на открытом пространстве ветер заставлял деревья стонать и пригибаться под его безжалостными ударами. «Что же делать?» Навязчиво крутилась в голове одна мысль. «Что делать?» Девушка понимала, что выбора, собственно, у нее нет. Конечно, можно было плюнуть на все свои убеждения и чувства, развернуться и как можно быстрее бежать прочь. Вероятнее всего, Ронни организует погоню только завтра, когда поймет, что его племянница не собирается возвращаться за другом.